Наука. Никола Тесла, опередивший время. Это имя вызывает больше споров, чем любое другое. Одни превозносят его как величайшего изобретателя XX века, утверждая, что все его заслуги были украдены и присвоены Другие уверены, что он дутая величина и обязан своей известностью исключительно рекламе. Первые считают, что Тесла автор нескольких тысяч изобретений, далеко опередивший своё время. Вторые убеждены, что учёный больше сочинял о себе, чем изобретал. Он действительно рассказывал о себе множество фантастических историй. но то, что писали о нём другие, звучит ещё более неправдоподобно. Каков же был на самом деле Никола Тесла, так и остаётся загадкой. Восторженные почитатели называют его повелителем молний, отцом переменного тока, волшебником и наконец просто человеком, который изобрёл XX век. Его именем названы единицы измерения плотности магнитного потока, улицы в Хорватии, Аэропорт в Сербии, его лицо красуется на банкнотах, а его самого на родине считают национальным героем наряду с великими правителями и воинами. Он прожил необыкновенную жизнь, длинную, насыщенную, полную загадок, но его наследие до сих пор не изучено полностью. Часть изобретений пропала, а часть известна лишь по легендам, которые, как предполагает, он придумал сам. Тесла был человеком парадоксов. Он был уверен, что мир совсем не таков, каким его считают, но так и не смог объяснить, каким его видит он сам. Он всю жизнь сражался с плагиаторами, работая в полной секретности, и всю жизнь негодовал, почему о его открытиях так мало известно. Он обогатил почти всех, с кем работал, но сам всю жизнь боролся с долгами. Его биографии пестрят противоречиями и предположениями, загадками и тайными фантазиями и мифами. Иногда кажется, что и сам он лишь легенда, которую обязательно надо было выдумать, столь уместно она была и Стольтоманчева. Но, как бы это ни странно, Никола Тесла действительно существовал. Никола Тесла серб по национальности был родом из хорватской провинции Лика, в то время входившей в состав Австрийской империи. Его отцом был Малютин Тесла, православный священник, увлекавшийся политикой и нередко писавший патриотические статьи в местных газетах. У него был прекрасный стиль, остроумие и передовые взгляды. Он знал несколько языков, и дом его был полон книг. многие из которых он знал наизусть. Как писал Тесла, Малютин нередко говорил, что если какая-нибудь из книг пропадет, он сможет восстановить ее по памяти. В 1847 году он женился на Георгине Дуке Мандич, представительнице одной из самых славных своими традициями сербских семей, из которой вышло немало военных политиков и, священников и учёных. Дука была прекрасной женщиной редкого мастерства и мужества, как вспоминал позднее её сын. Хотя она по семейным обстоятельствам так и не выучилась читать, зато знала наизусть множество народных поэм, была талантливой рукодельницей и, по словам Николы, придумала множество полезных приспособлений для дома. Свой талант изобретателя он явно унаследовал от матери. Никола был четвёртым из пяти детей Милютина и Дуки. У него был старший брат Дане, старшие сёстры Ангелина и Милка и младшая Марица. Никола родился 10 июля 1856 года в небольшой деревушке Смиляны, расположенной недалеко от Госпеча, столицы провинции, где у его отца был приход. Детство Николая описывается как идиллическое. С братом и сёстрами он проводил время в и играх и развлечениях, много купался, ловил рыбу, наблюдал за окружающей его живностью. Его любовь к голубям, длившаяся всю жизнь, берёт своё начало именно в детских годах. Тогда же, по собственному признанию и по воспоминаниям семьи, он с помощью старшего брата начал изобретать. Сам Николу упоминает о пугаче из кукурузного стебля, ловушках для птиц, особом крючке для ловли лягушек и наконец, вершине изобретательности пропеллере, управляемом шестнадцатью майскими жуками. Я прикреплял четвёрку жуков к крестовине, писал Теслов в своей автобиографии, которая вращалась надетя на тонкий шпиндель и передавал движение описанной конструкции на большой диск и таким образом получал значительную энергию эти существа были удивительно эффективны так как стоило их запустить так как они уже не могли остановиться и продолжали бегать по кругу часами и чем жарче было тем усерднее они трудились Всё шло хорошо до тех пор, пока не появился странный мальчик. Он ел майских жуков живьём, будто это были лучшие устрицы. Такое отвратительное зрелище положило конец моим опытам в этой многообещающей области, и из-за этого случая я никогда больше не смог дотронуться до майского жука или любого другого насекомого. Кроме непереносимости насекомых, Со временем Тесла обзавёлся многими другими странностями, которые остались у него на всю жизнь. У меня было жгучее отвращение к женским серьгам, писал он. Но другие украшения, например, браслеты, нравились больше или меньше в зависимости от дизайна. Вид жемчужины почти оскорблял меня, но сверкание кристаллов или предметов с острыми гранями и гладкими поверхностями зачаровывало. Я никогда бы не дотронулся до волос другого человека, разве что под дулом пистолета. Меня бросало в жар при взгляде на персик, а если где-нибудь в доме находился кусочек камфоры, это вызывало у меня сильнейшее ощущение дискомфорта. Даже сейчас я не могу воспринимать некоторые из этих выводящих из равновесия импульсов. Когда я бросаю маленькие бумажные квадратики в сосуд с жидкостью, я всегда ощущаю во рту специфический и ужасный вкус. Когда Николе было 5 лет, его старший брат, одарённый мальчик и любимец родителей, на которого семья возлагала большие надежды, погиб, упав с лошади. Его преждевременная смерть оставила моих родителей в неутешном горе, вспоминал Никола По сравнению с его талантами мои казались бледным подобием. Любые мои действия, достойные похвалы, вызывали у моих родителей лишь обострённое чувство потери. Поэтому я рос, не испытывая большой уверенности в себе. Мать, всегда обожавшая старшего сына, с тех пор стала уделять детям меньшее внимание, замкнулась в себе, отчего Николай чувствовал себя заброшенным. Вся его дальнейшая жизнь некоторым исследователям кажется лишь попыткой доказать матери, что он достоин её любви. Как позже вспоминал Тесла, сцены смерти и похорон брата так ярко стояли у него перед глазами, что он не мог заснуть, и чтобы отвлечься, научился представлять себе разные картины, которые со временем становились всё реальнее. Я подсознательно начал совершать экскурсии за пределы мирка, который я знал, и увидел новые пейзажи. Постепенно они приобретали яркость и отчётливость и в конце концов приняли форму реальных предметов. Когда я был один, я отправлялся в свои путешествия, видел новые места, города и страны, жил там, знакомился с людьми, заводил друзей и знакомых. И хотя невероятно, но это факт, они были мне так же дороги, как и те, что были в реальной жизни, и не на йоту менее яркими в своих проявлениях. Со временем эти видения, вследствие невероятного развитого воображения, Никола научился использовать для создания своих изобретений. Он настолько реально представлял в своей голове будущие механизмы, что мог проверить его работу и вносить изменения в конструкцию не строя подобных моделей. Когда появляется идея, я сразу начинаю её дорабатывать в своём воображении, писал Пэсло. Меняю конструкцию, усовершенствую и включаю прибор, чтобы он зажил у меня в голове. Мне совершенно всё равно, подвергаю ли я тестированию своё изобретение в лаборатории или в уме. Подобным образом я в состоянии развить идею до совершенства, не до чего не дотрагиваясь руками. Только тогда я придаю конкретный облик этому конечному продукту своего мозга. Все мои изобретения работали именно так. Вскоре Милютин получил приход в госпече и семья покинула идилические смеляны. Николе было тяжело. расставаться с любимыми местами и привыкать к городской жизни. Кроме того, ему пора было начинать обучение в гимназии. Однако Никола вовсе не был неучим. Отец много занимался с ним, обучал языкам и математике, а также развивал у мальчика память и интуицию. Его воспитание, вспоминал Тесла, включало в себя всякого рода упражнения – такие как угадывание мыслей друг друга, нахождение несовершенства какой-либо формы или оборота речи, повторение длинных предложений или вычисление в уме. Эти ежедневные уроки имели целью укрепить память и развить умственные способности, и особенно критичность ума, и, без сомнения, очень благотворно на меня повлияли. Никола очень любил книги, хотя родители запрещали ему много читать, опасаясь за его глаза. Он умудрялся читать ночами, спрятавшись с самодельной свечой под одеялом. Однажды он гладил любимого кота Матчика и заметил, как по его шерсти проскакивают искры. Никола спросил у отца: "Что это?" И тот ответил, что это электричество, такое же, что бывает в молниях. С тех пор электричество необыкновенно заинтересовало мальчика. Он читал о нём всё, что мог, и постоянно экспериментировал. Он даже построил на близлежащей речке несколько турбин и часами наблюдал за их работой. Однажды Никола увидел у дяди изображение Ниагарского водопада и тут же заявил, что когда-нибудь обязательно построит там большое колесо, которое будет вращаться благодаря потокам воды. В господчине Никола поступил в Нижнюю начальную реальную гимназию. Нескладный, долговязый подросток, к тому же левша, с возрастом Тесла выучился одинаково хорошо владеть обеими руками. С трудом сходился с одноклассниками, однако скоро завоевал себе авторитет умением прекрасно плавать, талантами в математике и физике и добротой, с какой относился к товарищам. Он научился мгновенно производить в уме сложные подсчеты и нередко давал решение задачи, когда учитель еще не закончил читать условия. Окончив гимназию, Тесла в 14 лет переехал в Карловац, Карлстад, где поступил в высшее реальное училище, 4 класса которого прошел за 3 года. Он окончательно решил, что станет не священником, как того желал отец, а инженером, но никак не мог придумать, как сообщить об этом родителям. Получив летом 1873 года аттестат зрелости, он уже собирался ехать домой, как пришло письмо от отца. В госпитче бушевали эпидемия холеры и Николе ни в коем случае не следует туда приезжать. Тесла не послушался. Переживая за семью, он вернулся в госпитч и немедленно заболел. До сих пор не ясно, была ли это действительно холера, но известно, что Никола болел несколько месяцев, и врачи считали, что он не выздоровеет. Однажды в один из периодов забытья, который мог стать и последним, вспоминал Тесла: "Мой отец ворвался в комнату и сказал: "Может быть, мне станет лучше, если ты разрешишь мне учиться на инженера?" Отец торжественно ответил: Ты поступишь в лучшее техническое заведение в мире, и я знал, что это правда. Николи и правда стало лучше. Уже через несколько дней он был полностью здоров. Однако в высшее техническое училище в Граце, лучшее учебное заведение в тех краях, сразу поступить не удалось. Теслу должны были призвать на три года в австрийскую армию, и семья, считавшая, что Никола не выдержит казарменной жизни, все это время прятала его в горах. Большую часть времени я скитался в горах, нагруженный охотничьим снаряжением и связкой книг. Общение с природой укрепило мое тело и разум, вспоминал Тесла. В Грац он приехал лишь в 1875 году. В училище Тесла занимался по 20 часов в день, изучая технические науки, языки, он мог говорить на девяти, и литературу. Так изводил себя учёбой, что преподаватели даже советовали его родителям забрать Николу из училища. Эта попытка неудачная стала причиной некоторого охлаждения между Николой и отцом. Когда Николла учился на втором курсе, в кабинет физики привезли машину постоянного тока с коллектором. Понаблюдав за работой динамо, Тесла заявил, что можно построить генератор переменного тока и обойтись без коллектора. Учитель высмеял его, заявив, что переменный ток невозможно использовать, но мысль прочно засела у Николы в сознании. На третьем курсе его дела ухудшились. А багнов однокурсников в учёбе Тесла заскучал. К тому же, он так и не смог наладить отношения ни со студентами, презиравшими его за излишнее рвение и завидовавшими его успехом, ни с преподавателями, с которыми нередко спорил. Он начал пропускать лекции, увлёкшись азартными играми. по собственному признанию, он нередко возвращал выигранные им деньги проигравшим, но сам никогда не удостаивался подобной милости. Однажды он крупно проигрался. Его мать привезла в Грац все сбережения семьи, чтобы Николай мог расплатиться с долгом. Он отыгрался и вернул матери деньги, но больше никогда в жизни не садился за карточный стол. Правдо вспоминают, что уже в зрелом возрасте он позволял себе играть в бильярд, причём нередко делал вид, что совершенно не умеет играть, зарабатывая таким образом немаленькие суммы. Из-за непосещения лекций, а возможно, и из-за неподобающего поведения, Тесла не был допущен к экзаменам, и в декабре 1878 года он вынужден был покинуть Град. Вая сообщил об отчислении родителям Теслы несколько месяцев слонялся по стране, пока наконец отец не отыскал его и не уговорил вернуться в Госпич, где некогда стал преподавать в гимназии, в которой когда-то учился сам. В цирке отца он встретил девушку по имени Анна. Она стала первой и, как считают, единственной любовью Николы Теслы. В апреле 1879 года Милютин умер. Исполняя последнее желание отца Тесла поступил в Пражский университет, где изучал философию и физику. Особенно внимание уделял трудам Эрнста Маха и Дэвида Юма. Он продолжал переписываться с Анной, но она вскоре сообщила ему, что выходит замуж за другого. Проучившись один семестр, Тесла покинул университет. После смерти отца финансовое положение семьи резко ухудшилось, и Никола пришлось срочно искать возможности самому зарабатывать себе на жизнь. По совету дяди он переехал в Будапешт, где работал инженером-электриком в телеграфной компании. Параллельно продолжал работать над созданием генератора переменного тока. Его занятия были настолько напряжёнными, что закончились сильнейшим нервным срывом. Решение, как это нередко бывает, пришло к нему случайным. По легенде, он гулял с другом по парку, декламируя наизусть Фауста Гёте, и вдруг увидел схему будущего генератора. Внезапно мне открылась правда, писал Тесла позднее. На песке я палкой набросал схемы. Пигмалион, увидев ожившую статую, не мог быть потрясён сильнее. Мотор Теслы, состоящий из двух независимых обмоток, расположенных под углом в 90 градусов, использовал для своей работы явление вращавшегося магнитного поля. За 2 месяца Тесла создал несколько модификаций генератора и теперь задумался о том, чтобы представить своё изобретение миру. Позднее многие указывали на тот факт, что явление вращающегося магнитного поля было известно и ранее, но только Тесла смог применить его для создания электромотора. В то время, когда все ведущие физики считали, что будущее принадлежит машинам постоянного тока, Тесла был первым, кто предложил практичную и мощную действующую модель, ставшую настоящим прорывом в развитии технической революции. Весной 1882 года Тесла отправился в Париж. Там он устроился в континентальное бюро компании прославленного изобретателя Томаса А. Эдисона, где занимался усовершенствованием электротехнического оборудования. В 1883 году его направили в Страсбург, где компания строила электростанцию При эксплуатации возникли серьёзные проблемы, но Тесла смог устранить все неполадки. Однако вместо обещанного вознаграждения Чарльз Бачероу, глава бюро, предложил Тесле отправиться в США, чтобы работать непосредственно на Эдисона. Как пишет первый биограф Теслы, Бачелор отправил Эдисону письмо, Я знаю двух великих людей. Один из них вы, второй этот молодой человек. Правда, ни один из исследователей так и не смог найти подтверждения существования этой столь чисто цитируемой записки. В июле 1884 года Тесла прибыл в Нью-Йорк, где устроился в компанию Эдисона инженером по ремонту электродвигателей. В то время Эдисон был уже всемирно известен как изобретатель электрической лампочки, микрофона, фонографа и еще множество вещей. Он электрифицировал дома нью-йоркских бычей и городские улицы, управлял собственной компанией и был уверен в своей гениальности. Он принадлежал к типу учёных-экспериментаторов, достигающих желаемой цели методом проб и ошибок, в то время как Тесла ратовал за необходимость теоретической базы. Если бы Эдисону понравилось найти иголку в стоге сена, говорил Тесла с иронией. Он не стал бы терять времени на то, чтобы определить наиболее вероятное место её нахождения, но немедленно с лихорадочным прилежанием пчелы начал бы осматривать соломинку за соломинкой, пока не нашёл бы предмета своих поисков. Его методы крайне неэффективны. Он может затратить огромное количество энергии и времени и не настигнуть ничего, если только ему не поможет счастливая случайность. Эдисон всегда с презрением относился к книжной образованности и людям от науки, и столь же презрительно он отмахнулся от модели генератора переменного тока, который продемонстрировал ему Тесла. Все состояние Эдисона было сделано на постоянном токе, зачем ему нужен был переменный. В насмешку над запросами Теслы Эдисон заключил с ним пари на 50 тысяч долларов. что Тесла не сможет внести усовершенствование в модель генератора постоянного тока самого Эдисона. Работая по 20 часов в сутки, Тесла в короткий срок успешно выполнил задание, представив Эдисону две дюжины усовершенствований. Однако обещанных денег он так и не получил. Эдисон заявил, что это был просто американский юмор, которого эмигрант Тесла ещё не научился понимать. Оскорблённый Тесла немедленно уволился. С того дня оба стали непримиримыми врагами, а их вражда вошла в историю как война токов борьба за использование постоянного тока, который поддерживал Эдисон и многие другие, и переменного, за который ратовал Тесла. Постоянный ток удобнее в работе и к тому же ситалса более безопасным, зато переменный можно передавать на огромные расстояния без потери мощности. Со временем идеи Теслы победили, хотя победа стоила ему немало нервов. Война токов длилась более 100 лет и формально завершилась лишь в 2007 году. Уйдя от Эдисона, Тесла получил предложение от нескольких инженеров создать новую компанию Он согласился и получил на имя компании несколько патентов. Однако когда компаньоны отвергли его идеи использования переменного тока и решили ограничиться лишь продвижением на рынок дуговой лампы, рассорился с ними. В ответ бывшие товарищи выжили Теслу попутно вылив на него ни одно ведро грязи. Полгода Тесле пришлось перебиваться случайными заработками. Он даже рыл канавы, что для такого аристократа, каковым ощущал себя Тесла, было глубочайшим падением. Наконец он познакомился с инженером Альфредом Брауном, обладавшим техническим талантом и немалой практической смекалкой. Браун свёл Теслу с несколькими людьми, которые судили ему денег на открытие новой компании. Под офис Tesla Electric Company Никола снял здание на 5-й авеню в насмешливой близости к офису Томаса Эдисона. Для Теслы компания была лишь способом заработать денег, чтобы иметь возможность посвящать своё время изобретательству. Так что едва бизнес стал приносить доход, он с головой погрузился в создание новых машин и приспособлений. В 1887 году он получил два патента на электродвигатели переменного многофазного тока, а затем зарегистрировал своё изобретение в Англии и Германии. В мае 1888 года Тесла представил американскому институту инженеров-электриков свой генератор переменного тока. Первый и продемонстрировал широкой публике своё изобретение. Один из присутствовавших на лекции позднее вспоминал: со временем появления экспериментальных исследований Фарадея в области электротехники никогда ни одна экспериментальная истина не была представлена так просто и понятно, как описание Теслы его способа получения и использования многофазовых переменных токов. Его имя делает эпоху в развитии науки об электричестве В результате его исследований произошла революция в электротехнике. Тесла всю жизнь страдал то ли стеснительностью, то ли излишней подозрительностью и нередко затягивал демонстрацию своего очередного изобретения до того момента, когда его повторят другие, спровоцировав таким образом не один судебный процесс о приоритете. Среди присутствовавших на лекции Теслы был Джон Вестингаус, потомок российских аристократов, изобретатель, промышленник и предприниматель. Он быстро понял, какие золотые горы сулят изобретения Теслы. В июле 1888 года Вестингаус выкупил более 40 его патентов, заплатив за них по разным данным от четверти до полутора миллионов долларов. Возможно, такая разница в оценках происходит из-за того, что часть суммы сделки представляли акции, стоимость которых неизвестна, а роялти регулярная плата за использование патентов. На время переговоров Тесла приехал в Петербург, где располагался главный офис компании Vestengauza, и жил там поочерёдно в нескольких отелях. Жилё в гостинице вошло у него в привычку. До самой смерти он больше никогда не жил в собственном доме, предпочитая гостинные номера. Уже скоро в Эстенгаузен была построена крупнейшая в мире электростанция на Ниагарском водопаде. Там применялись генераторы и другое оборудование, созданное Теслой. Сбылась его детская мечта. Водопад крутил колесо, порождая электрический ток. Лекции Теслы и слухи о его сделке Вестингаузема, главным антагонистом Эдисона, быстро сделали его из сербского учёного в знаменитость, а его компания стала получать крупные заказы. Эдисон, яростный противник переменного тока, развернул целую кампанию по его дискредитации. В присутствии публики убивал переменным током собак и голубей. А когда некий горожанин погиб из-за пробитого трансформатора, Эдисон в интервью не жалел красок, повествуя об опасности переменного тока. В 1887 году один из сотрудников Эдисона даже предложил правительству казнить преступников с помощью переменного тока. И хотя Эдисон надеялся, что такого рода казни, особенно после первых неудач, навсегда отвернут общество от переменного тока, он все же в итоге проиграл. Однако в то время ему удалось серьезно ухудшить положение компании и соперников. Чтобы избежать банкротства, Вестенгаузу пришлось отказаться от выплат Тесли, положенных роялси. Он сумел уговорить Теслу изменить договор, который мог бы в кратчайший срок сделать Теслу миллионером. Причем в итоге изобретатель еще остался должен Вестингаузу, которому стали принадлежать права на все будущие изобретения ученого в области электромоторов. В июле 1891 года Тесла получил американское гражданство. Обладая отныне финансовой и юридической независимостью, он с головой ушёл в изобретательство. Вернувшись из Пицбурга, открыл лабораторию на Южной 5-й авеню и несколько лет успешно сочетал научную деятельность, принёсшую ему множество патентов, например, на осциллятор, электрический счётчик, конденсатор, лампы накопления, с лекциями и газетными интервью. составившими ему славу талантливого и оригинального инженера-изобретателя. В 1892 году его пригласили с лекциями в Лондонское королевское общество в присутствии крупнейших физиков того времени. Он показывал удивительные вещи, пускал молнии, зажигал лампы касанием пальца, запускал беспроводные моторы. Чуть позже подобное выступление было повторено в Париже. Ни один наш современник не приобрёл столь быстрой и широкой известности во всём мире, как этот молодой талантливый инженер-электрик, сообщал журнал The Electric Review. Выступления Теслы имели огромный успех и проторили тем самым дорогу переменному току в Европе. На следующий год, во время Чикагской всемирной выставки, освещение которой осуществляла компания Вестингауза с помощью оборудования Теслы, о чем свидетельствовали памятные таблички в разных уголках выставки, Тесла демонстрировал настоящие чудеса. Помимо всяких загадочных приборов и знаменитого колумбового яйца Теслы, металлического яйца, постоянно крутившегося в магнитном поле, Вниманию публики был предложен аттракцион. Тесла на глазах у зрителей пропускал сквозь своё тело ток напряжением в миллион вольт. Когда Эдисон во всех газетах рассказывал о смертельной опасности переменного тока, Тесла спокойно пускал искры с пальцев и зажигал в ладонях лампочки. Сейчас мы знаем, что убивает не напряжение, о силы тока, и тогда происходящее казалось чудом. Журналисты наперебой писали о Тесле, как о его изобретениях, так и о его эксцентричной манере поведения. Тесла, яркий брюнет с пронизывающими, как их описывали газеты, глазами, на весьма привлекательном лице, огромного роста в изысканных костюмах и белых перчатках, представлял собой необыкновенное зрелище. А о его странностях ходили легенды. Писали, что он обладает фотографической памятью и помнит все прочитанные им книги наизусть, что он делает открытия исключительно когда декламирует Фауста или кормит голубей, что в ресторане он всегда садится за отдельный столик, и если вдруг на стол случайно сядет муха, он требует переменить сервировку и принести новые блюда. После пережитой эпидемии холеры Тесла панически боялся микробов. Он постоянно мыл руки, избегал прикосновений посторонних людей, а в номер требовал до 18 полотенец ежедневно. Воротнички и манжеты он надевал лишь раз, а затем выбрасывал. Позднее стали писать, что учёный ежедневно принимает электрические ванны, которые будто бы убивают микробы и стимулируют מסгавую деятельность. Идя по улице Тесла мог внезапно сделать сальто. Он поселялся в отеле только если предлагаемый ему номер был кратен трём и всегда трижды обходил вокруг здания лаборатории. Каждый день он кормил голубей в парке, позволяя им садиться себе на плечи, зато незнакомых людей не подпускал к себе ближе, чем на 3 м. Одни писали о нем как о совершенно непрактичном энтузиасте-провидце, другие говорили, что его изобретения говорят о его несомненном гении. Некоторые считали, что его предсказания кажутся бредом сумасшедшего, а статья в «The Electric World» утверждала, «Общественность видит в нем удивительного ученого из Восточной Европы, от которого ждут ни много ни мало». лампы Аладдина в руке. Если хотя бы часть мечтаний, которые сегодня лелеют Тесла и другие, когда-нибудь станет явью, масштабы изменений в материальном мире превзойдут самые смелые фантазии. Он дружил с Марком Твеном, прозвавшем Теслу повелителем молний, и Редьером Киплингом, миллионерами и журналистами, и даже сам мистер Дель Монико, владелец одноименного ресторана, самого престижного в Нью-Йорке, произносил его имя с уважительным придыханием. 13 марта, число столь любимое Теслой 1895 года, лаборатория сгорела дотла. Огонь уничтожил все последние изобретения Теслы, среди которых упоминают механический осциллятор, оборудование для новых методов электрического освещения и беспроводной передачи сообщений на далёкие расстояния и многое другое. Газеты оплакивали великие потери, которые понесла наука. Это несчастье для всего мира. Не будет преувеличением сказать, что можно по пальцам руки пересчитать ныне живущих людей, которые больше значат для человечества, чем этот молодой человек, едва ли найдётся даже один такой человек. Однако Тесла немедленно заявил, что может многое восстановить по памяти, кроме, разумеется, дорогостоящего оборудования, которое было безвозвратно утрачено. Лаборатория не была застрахована. Убытки оценивались в полмиллиона долларов. Тесла оказался на грани разорения. Ему помог один из компаньонов Вестингауза, Эдвард Адамы, выделивший Тесле средства на создание новой лаборатории. В том же 1895 году на Национальной электрической выставке в Филадельфии было продемонстрировано уникальное по тем временам достижение. ток, полученный с помощью оборудования Теслы на электростанции у Ниагарского водопада, по проводам дошёл до Филадельфии. Постоянный ток распространялся не дальше, чем на 2 миль. Переменный ток презирал расстояние. Даже Эдисон был вынужден признать правоту Теслы. Оценивая работы Теслы в области многофазных токов, выдающийся американский учёный Эдвард галдырт армыктын пысал. Только одного этого открытия многофазных токов и индукциального мотора было бы достаточно, чтобы обеспечить имени Теслы вечную славу, даже если бы он кроме этого ничего не сделал. Но Тесла не собирался останавливаться. В 1896 году в Нью-Йорке случилось землетрясение. Однако в изображении газитчиков это стихийное бедствие приобрело совершенно другую окраску. Рассказывали, что в тот день Никола Тесла проводил испытание некого резонансного излучателя. Маленькая коробочка, которую он прикрепил к балке здания лаборатории, вызвала землетрясение силой в 3 балла. И кто знает, что бы случилось, не разбей Тесла загадочную коробочку молотком. В интервью он рассказывал, что может за пару часов разрушить Бруклинский мост, а за сутки расколоть всю землю. На лекциях в Нью-Йоркской академии наук, прочитанных в апреле 1897 года в присутствии 4000 человек, Тесла помимо вызываемых по заказу молний, продемонстрировал придуманную им систему международной телеграфной связи. и рассказал о своих исследованиях в области использования земных ресурсов. По его мнению, ветер, солнце, приливы и прочие природные явления можно заставить служить человеку. Даже азотные удобрения можно будет производить прямо в почве. Тесла уже получил патент данное устройство для производства озона и систему выработки азота в воздухе. Отоки и Высокие частоты, по его мнению, были способны убивать микробов, очищать кожу от воспалений и загрязнений. Все эти идеи теперь с успехом применяются в медицине. В 1898 году на электрической выставке Тесла демонстрировал изумленной публике плавающую в бассейне лодку, управляемую на расстоянии, в то время как казалось необыкновенным чудом. Таких телеавтоматов, как их называл Тесла, он сконструировал несколько. Они послужили основой для таких вещей, как радиотелефон, пульт дистанционного управления, факсимильный аппарат и робототехника. Позже Тесла вынашивал идею оснастить радиоуправлением ракеты и торпеды, а подобными автоматами заменить солдат на фронтах. По его мнению, В этом случае войны, превратившись в битву игрушек, прекратятся сами собой. Однако ни один из военных не прислушался к его идеям. Над Теслы начали смеяться некоторые журналисты, обвиняя в том, что его фантастические идеи остаются лишь идеями, так и не воплощаясь в реальные приборы, которые могут служить людям. Плотный ореол тайны, которым окружал себя Тесла, можно объяснить тем, что слишком многое из того, что он создал, было беззастенчиво украдено у него. Его осцилляторы и моторы в обход патентов производили другие фирмы. Итальянский изобретатель Гульельмо Маркони и Эдисон оспаривали значимость открытий Теслы и его приоритет во многих изобретениях. В то же время Тесла Одержимый множеством идей, и правда, нередко бросал перспективные разработки на полдороги, увлёкшись глобальными проектами, многие из которых оканчивались ничем. В 1899 году Тесла организовал лабораторию по изучению атмосферного электричества в курортном городке Колорадо Спрингс. Денег на неё Тесле судил прославленный миллионер Джон Джейкоб Астор III. Астор был очень увлечён личностью Теслы. Они дружили долгие годы, пока Астор не погиб во время крушения "Титаника". Пользуясь личным знакомством, Тесла переехал в принадлежавшую Астору роскошную гостиницу "Астория", где прожил два десятка лет. Почти не платя ни за проживание, ни за обслуживание. Он вёл в ней жизнь достойную джентльмена из светского общества. Роскошный номер, обеды по его собственным рецептам, банкеты для поклонников и журналистов. Тесла вращался в высших кругах, встречаясь с местными аристократами и знаменитостями. По слухам, в него были влюблены несколько девушек, принадлежавших к высшим кругам Нью-Йорка. Однако Тесла, хотя и не чуждался лёгкого флирта, так и не поддался ни одной из них. По его глубокому убеждению, аскетизм и воздержание способствуют научной работе, прославлению и самосовершенствованию. Подтверждение этому он нашел в буддийских трактатах. Буддизмом он увлекался еще в 1896 году, когда в Нью-Йорк приезжал с вами Виви Кананда. Тесла показал с вами свою лабораторию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 Все сомнения, что он обладает духовностью высшего уровня и в состоянии признать всех наших богов. В его электрических многократочных огнях появились все наши боги: Вишну, Шива, и я почувствовал присутствие самого Брахмы. Известно, что взгляды Теслы на мистику, спиритуализм и эзотерические вопросы были весьма противоречивыми. Он категорически отрицал возможность передачи мысли на расстоянии, скептически относился к гипнозу, акуитизму, предвидению и тому подобному, однако сам не раз демонстрировал необыкновенные способности. Когда умерла его мать, он испытал удивительные видения, поведавшие ему о произошедшей трагедии, а однажды не отпустил из дома друзей опаздывших на поезд под предлогом нехорошего предчувствия и оказался прав. Поезд потерпел крушение. В разговорах об эфире Тесла упоминал, что он не только несёт бесконечную энергию, но и бесконечное знание, всю информацию, которой обладали и ещё только будут обладать люди, и будто бы сам именно оттуда черпал все свои идеи. Он всегда говорил, что никогда ничего не создал из ничего. Все открытия он делал, основываясь исключительно на достижениях других учёных или наблюдая за природой. Джон Автер, сам увлекавшийся физикой, запатентовавший несколько изобретений и даже писавший фантастические романы, во многом разделял взгляды Теслы. Однако в первую очередь он был финансистом и предпочитал вкладывать деньги только в то, что могло приносить прибыль. Он дал Тесле денег, чтобы тот завершил свою работу над флуоресцентными лампами, которые обещали огромные доходы. А Тесла вместо этого изучал в Колорадо Спрингс грозовые разряды, что позволило ему открыть эффект стоящих электромагнитных волн. Наблюдения за грозами навели Теслу на мысль о возможности передачи энергии на большие расстояния без проводов, используя так называемый эфир, некую субстанцию, окружающую планету и несущую в себе безграничную энергию. Или саму планету, являющуюся, по мнению Теслы, огромным проводником. Ему даже удалось без проводов зажечь две сотни лампочек, находящихся на расстоянии в 40 км. Эксперимент, который до сих пор никто не смог ни повторить, ни объяснить. Пытаясь самостоятельно создать гигантскую стоячую электромагнитную волну, Тесла построил усиливающий передатчик, который моментально вывел из строя местную электростанцию. И Тесле пришлось лично чинить генератор. Он утверждал, что ему удалось достичь желаемого результата, создав стоячие волны, которые, распространяясь от передатчика в конце концов, встретились в противоположной точке планеты в Индийском океане. Правда, там в тот момент не было никого, кто мог бы подтвердить это достижение. В Колорадо Спрингс Тесла также проводил опыты с беспроводным телефоном, передатчиками, работающими разом на нескольких частотах, что позволяло добиться конфиденциальности сообщений. А также принял загадочные сигналы три импульса через равные промежутки времени, которые он счёл посланием от марсиан, о чём немедленно сообщил газетам. Это известие всколыхнуло мир, в то время многие бредили контактом с другими планетами. И хотя позже стало известно, что полученные Теслы сигналы скорее всего были отзвуком опыта Маркони, который в то же самое время передавал по радио сообщение через Ла-Манш букву S азбукой Морзе, то есть как раз три коротких импульса. Истерию по марсианам это не уменьшило. Наоборот, через несколько лет сам Маркони будет говорить о том, что он пытается установить радиосвязь с Марсом. Скорые деньги, отпущенные Астером, закончились. Тесл пытался получить дополнительную сумму, однако Астер, чьи дела были серьёзно подорваны развившимся в то время банковским кризисом, денег ему не дал. Помимо всего прочего, Астер был разочарован. Обещнённая ему флуоресцентная лампа так и не была закончена. Тесле пришлось закрыть лабораторию и вернуться в Нью-Йорк. Однако мысль о передаче энергии без проводов не давала ему покоя. На следующий год ему удалось добиться крупного чека от известного банкира и промышленника Джона Пирпанта Моргана, пирата с Уолл-стрит. Как и в случае с Астером, Теслу заинтересовал Моргана конкретным проектом постройкой радиоантенн для осуществления радиосвязи. с кораблями в Атлантическом океане и европейским побережьем. Однако занялся он совершенно другими опытами. На Лонг-Койленде, на участке, названном Ворант-Клиф, Тесла начал строительство грандиозного сооружения. По плану в центре научного городка должна была возвышаться деревянная башня высотой в 47 м, увенчанная огромным медным шаром. Башня также имела разветвлённую сеть подземных помещений и огромную лабораторию. По задумке учёного башня должна была быть не только радиомаяком, принимающим и передающим сигналы со всего света, но и служить для передачи огромной энергии в любую точку земного шара, стать источником энергетического и информационного объединения всего мира. Моргану Тесла загадочно писал: "То, что я задумал, господин Морган, не является простым обычным передатчиком информации на большие расстояния без употребления проводов, а скорее преображением всего земного шара в чувствующее существо, каковым шар и является, могущее чувствовать во всех частях и через которое мысль сверкает, как сквозь мозг". По слухам, Охотно распространяемым журналистами, Тесла проводил в Уорден-Клиффе множество самых загадочных экспериментов. На газетных иллюстрациях он спокойно читает книгу Среди искр и огня, держит в руках горящую лампу, которая ни к чему не подключена, и жонглирует широкими молниями. Один из таких экспериментов 15 июля 1903 года наблюдали все жители Нью-Йорка и окрестностей. Газета The New York Sun писала об этом так: Мы оказались свидетелями необычного феномена, в том числе молнии разных цветов, собственноручно воспроизводимых Теслы, затем воспламенённых частий атмосферы на разных высотах, на довольно большой поверхности, так что ночь превратилась в день. Случалось, что и весь воздух на несколько минут наполнялся искрящимся электричеством, сосредоточенным на поверхности человеческих тел. Так что все присутствующие светились жутковатым светло-голубым сиянием, а мы сами себе казались духами. Загадочные эксперименты в Уорденклиффе через полвека породили легенду о том, что именно Тесла создал Тунгусский метеорит. Будто бы огромный взрыв в сибирской тайге был последствием одного из экспериментов Теслы по переносу энергии. Правда, падение метеорита наблюдали в июне 1908 года, когда все работы в Уорденклифе давно были прекращены. Но сторонники теории Теслы утверждают, что великий учёный смог пронзить не только пространство, но и время. Невероятному огорчению Теслы, работы в Уорден-Клифе были прекращены, когда башня ещё не была достроена до конца. Моргану надоело снабжать деньгами бездонную яму, в которую превратилась задумка Теслы, и к тому же не получать никакой отдачи. Тесла истратил все свои сбережения, но занимал деньги у всех знакомых и даже выпросил некоторую сумму у родных в Карпатии. Однако проект так и не удалось завершить. К началу 1904 года все работы в Уорденклифе были прекращены, оборудование частично демонтировано, земля заложена в счёт огромных долгов. Подней лаборатория была буквально разграблена кредиторами, которые изломали или вывезли в неизвестном направлении много пенного оборудования. Тесла, который так и не смирился со столь печальным окончанием своего великого проекта, даже подал на них в суд, однако это ни к чему не привело. Он мечтал выкупить Гордон-Клиф и вернуться к прерванному эксперименту, но этого так и не случилось. В 1917 году башня была взорвана. Местные власти побоялись, что её используют немецкие шпионы. Раздавленный неудачей и с Ворден-Клиффским проектом Тесла впал в продолжительную депрессию. Несколько лет он провел в постоянной борьбе с кредиторами, вынужденной изобретать ради денег, что он всю жизнь терпеть не мог. Он получил пантенты на изобретение электрического счетчика и частотомера, несколько моделей насосов, спидометра, и безлопастные турбины, надолго опередивший своё время. В результате серии судебных процессов о приоритетах, прошедших в США и Европе, было установлено первенство Теслы, но это стоило ему немало денег и нервов. Когда в Европе началась Первая мировая война, он приложил много сил к тому, чтобы собрать средства для пострадавших и беженцев с Балкан. И сам пожертвовал немало, хотя его финансовые дела по-прежнему находились в плачевном состоянии. В 1915 году газеты обошли сообщение о том, что на Нобелевскую премию номинированы разом Томас Эдисон и Никола Тесла. Журналисты предлагали изобретателям разделить премию, однако непримиримые враги будто бы оба отказались от неё. На самом деле, в том году Эдисон хоть и номинировался, но провалился на голосование, а Тесла не номинировался вовсе. Он был выдвинут на премию лишь в 1937 году, но так и не получил её. Зато в 1917 году ему была присуждена медаль Эдисона, присуждаемая ежегодно американским институтом электроинженеров. Хотя награды комитет усиленно подчёркивал, что они имеют никакого отношения к личности самого Эдисона, для Теслы получить медаль имени его заклятого врага было само по себе немалым унижением. Однако он всё же согласился принять награду. Это был неплохой повод напомнить о себе, о своих достижениях и идеях. К тому же, к медали прилагалась денежная премия, а Тесле были очень нужны деньги. Тесла продолжал усиленно работать, но бедность всё больше мешала ему. Приходилось постоянно менять гостиницы. У него не было средств на оплату счетов. сокладывать вещи, отказываться от оборудования, верные друзья выручали его, но никто из них не мог дать ему сумму, достаточную для открытия лаборатории, а крупные магнаты больше не интересовались Теслой. После того, как от него отвернулся Морган, Тесла словно попал в чёрный список лиц, с которыми не стоит иметь дела. После войны он 10 лет скитался по стране, работал в Чикаго и в Милуоки, Бостоне и Филадельфии, проводя исследования и разработки по заказу различных компаний. Он по-прежнему интересовался наукой. Когда Эйнштейн опубликовал свою теорию относительности, Тесла выступил с резкой критикой. Взгляды Эйнштейна противоречили его теории эфира. Однако позже учёные наладили переписку и не без удовольствия общались лично. Впоследствии Тесла очень заинтересовался работами по изучению строения атома, а в 1934 году опубликовал в журнале The Scientific America статью, посвященную получению сверхвысоких напряжений и возможностей изучения с их помощью атомного ядра. Статья вызвала огромный резонанс не только оригинальными идеями, но и именем автора Тесла. Молодое поколение американских учёных уже давно забыло о его истинных заслугах. Изобретателем радио в США считался исключительно Маркони, хотя Тесла смог доказать, что сильно опередил итальянца в своих опытах, и к тому же Маркони пользовался оборудованием, созданным Теслой. А все заслуги в развитии светотехники приписывались исключительно Эдисону. хотя тот в своё время и выступал против многих из них. Увы, столь велика была сила общественного мнения, харизмы личности одних и неуживчивого, необщительного характера другого. Статья породила новую волну интереса к личности Теслы. Он охотно давал интервью, где намекал на различные сделанные им зловещие изобретения, рассуждал на философские темы об об эфире рождении и развитии идей об использовании энергии земли и космоса, о едином информационном поле. По сути, Тесла придумал интернет ещё тогда, когда идея компьютеров не зародилась даже в умах писателей-фантастов. Наконец к нему пришло признание. Югославия предложила ему пожизненную пенсию, а в 1934 году он был удостоен медали Джона Скотта, вручаемой за изобретения, способствующие комфорту, счастью и благополучию человечества. Позже король Югославии наградил Теслу орденом Белого орла, а Чехия орденом Белого льва. Когда учёный праздновал свои юбилеи, 75 лет в 1931 году и 80 лет в 5 лет спустя эти события широко отмечались по всему миру конференциями и торжествами в его честь и крупнейшие учёные мира считали своим долгом принести ему свои поздравления. К 1936 году правительство Югославии выпустило специальную почтовую марку в честь Никола Теслы. А сам он был избран почётным директором только что основанного научно-исследовательского института, задачи которого стала разработка вопросов, связанных с применением токов высокой частоты и высоких напряжений, за что получал неплохой оклад в долларах. С тех пор В каждый свой день рождения Тесла собирал в своем номере журналистов и рассказывал им о себе и своих изобретениях, нередко позволяя себе нападки на бывших врагов. Теперь, когда все они были мертвы, за ним и правда осталось последнее слово. Он рассказывал о придуманных им аккумуляторе космических лучей и устройстве для дешевого производства радиа. о способе межзвездной связи и о загадочных лучах смерти, способных будто бы поразить эскадрилью из 10 тысяч самолетов на расстоянии в 250 миль. Однако он больше не сопровождал рассказы впечатляющими демонстрациями. Более того, от самых громких его изобретений не осталось ни чертежей, ни набросков. «Человечество еще не готово принять мои открытия», утверждал сам Тесла. Скептики же уверяют, что все рассказы о Тесле были лишь остроумной выдумкой, призванной отвлечь внимание прессы от истинных занятий учёного или скрыть тот факт, что Тесла уже давно не создавал ничего достойного внимания. О том, чем действительно занимался Тесла в 30-е годы, известно очень мало. Его бумаги последних лет либо были утеряны, либо засекречены. До нас дошли лишь легенды, выглядящие фантастически. Они, тем не менее, считаются истинными всеми поклонниками Теслы. Одна из самых распространенных легенд рассказывает о созданном Теслой в 1931 году электромобиле. Он заменил на представленном ему автомобиле Perth Arrow двигатель на небольшое устройство – добранные и скупленных на радиомагазине деталей. Подсоединил провод к электромотору и поехал. Автомобиль ездил без подзарядки неделю, а на вопрос, откуда берётся энергия, отвечал из эфира вокруг всех нас. Потом Тесла будто бы рассердился на нескромные вопросы, отсоединил коробку-бочку и унёс. Что это было, да и было ли вообще остаётся загадкой. В последние годы Тесла почти ни с кем не общался, делая исключение лишь для пары ближайших друзей и племянника Савы Касановича, младшего сына сестры Теслы Марицы, ставшего послом Югославии в США. Он жил уединённо, много гулял, ежедневно в одно и то же время кормил голубей. За полвека не было ни дня, когда бы Тесла пренебрёг этим обычаем. Даже когда у него не было денег на еду, он всегда находил средства на зерно для птиц. Тесла придерживался строгой диеты: тёплое молоко, хлеб, лук-порей, капуста и репа, благодаря которой надеялся дожить до 110 лет. Когда в 1937 году он попал под машину и сломал три ребра, то не стал обращаться к врачам, понадеившись на внутренние резервы организма. Ему пришлось провести в постели полгода, но он так и не оправился от полученных травм. Когда началась вторая мировая война, здоровье Теслы и так неважное от волнений сильно ухудшилось. В редкие периоды хорошего самочувствия Тесла написал несколько статей, опубликованных в югославских изданиях и перепечатанных в США. Например, своё знаменитое письмо моим братьям в Америке. исполненная гуманизма и страстной любви к родине. В самом конце 1942 года Никола Тесла слёк. Он лежал в своём номере в отеле Нью-Йоркер, отказываясь от врачебной помощи. Элеонора Рузвельт, супруга тогдашнего президента США, узнала о его болезни и хотела навестить учёного. 5 января Сава Косанович пытался договориться с теслы о визите миссис рузвит, но тот сослался на плохое самочувствие и отказался. Через 3 дня его нашли мёртвым. Говорят, в номере отеля тут же появились агенты ФБР, которые будто бы вывезли все бумаги умчонова. Что в них было и был ли в них что-то важное, в ближайшее время узнать не представляется возможным. На похороны Николы Теслы собрались две тысячи человек. Если бы не война, наверняка пришло бы гораздо больше. Сначала его отпели по православному обряду в церкви святого Иоанна, а затем он был кремирован. Огненное погребение было данью буддистской традиции. Урна с его прахом установлена на кладбище Фернклиф. На Панихиде Дэвид Сорнов, президент американской радиокорпорации, сказал: "Достижения Николы Теслы в области электрической науки являются символом Америки страны свободы и равных возможностей. Ум Теслы был человеческим динамо, вращающимся на благо цивилизации. Газеты вторили ему в некрологах, будущие критики сравнив Теслу с Да Винчи или мистером Франклином". Сегодняшний мир не оценил его величия. Не прошло и двух десятков лет, как имя Теслы стало одним из символов своего времени, одно из икон массовой культуры. Он стал прообразом множества сумасшедших учёных, грозящих уничтожить мир своими ужасными изобретениями, фантастической литературе, комиксах и мультфильмах. Тесла считается прототипом Джона Голта, одного из персонажей культового романа американской писательницы Ан Рент Атланд Расправил плечи и Томаса Джэрома Ньютона, главного героя знаменитого фильма Человек, который упал на землю, сыгравшего Дэвидом Боуи. Акультисты и эзотерики В всех возможных направлениях считают его одним из существ высшей расы, умевшим видеть недоступное другим, а уфологи инопланетянином, после смерти вернувшимся в свой мир. Конференция уфологов 1957 года, проходившая в Нью-Йорке, постановила, что Тесла безусловно является выходцем с Венеры. оставленным в Хорватских горах, дабы подарить человечеству инопланетные технологии. О сторонники теории Заков склонны видеть следы Теслы во всех загадочных событиях, от землетрясений до проекта Филадельфия, загадочного эксперимента то ли по телепортации, то ли по уходу от локаторов, во время которого якобы исчез А затем мгновенно переместился в пространстве на несколько сотен километров Эсминец Эльбридж. Печально известная секта Аом Синрике, будто бы даже пыталась выкрасть из Белградского музея Теслы его чертежи, чтобы с помощью изобретённого им резонансового излучателя вызвать землетрясение. Землетрясение в Японии действительно случилось, но хотя Аом Синрике и пыталась заявить о своей причастности к тихийному бедствию. Ей никто не поверил. Тесла оставил после себя более 800 патентов, и, может быть, ещё столько же изобретений было утрачено. Имя Теслы носят улица в Загребе и американский военный корабль, аэропорт в Белграде и американская рок-группа. Ему принадлежит слава учёного который изобрёл XX век, но многие из его открытий актуальны даже в XXI столетии, и некоторые, возможно, опередили и его.